Кальный Борис. В квартире лаборатории собрана небышая установка. Куча проводов и антуража. Главное два постамента на расстоянии примерно 2 м друг от друга, открытые стеклянные колпаками. Под колпаком Андрея одна муха, под колпаком Игоря несколько. Контакт. Андрей что-то жмёт на компьютере. В обоих колпаках голубая спижка. Смотрит под колпак. 2 4 8, а нет, 7. Одна появилась, одна исчезла. Нужен более точный способ учёта. Может, вернуться к неодушевлённым предметам? Они хоть не двигаются. Неодушевлённые пройденный этап. Надо смотреть в будущее. Ходит Лариса. Игорь продолжает считать мух. Под его колпаком их стало заметно больше. Лариса к Игорю. Раньше ты разводил мух, теперь ещё и считаешь. Очень научное занятие. Если забыть, что в начале эксперимента в моём колпаке вообще не было насекомых. У тебя везде грязь. Ты не знаешь, что мухи от грязи заводятся? Андрей же Николаевич, ещё одна вспышка. Дюжина счастливое число. Давай пока остановимся. Хорошо, я на занятии. Андрей передевается и уходит. Так что это такое? Телепорт устройство для удвоения предметов. Что находится в первом колпаке, появляется во втором. Только копии почему-то нестабильны. Да! Здорово. Ты бы ювелирное украшение удваивал или золото? Это я уже делал. Мне интересно. А вот что-то живое сложно? И как оно работает? Когерентным рентгеновским излучением инициируется цепная реакция копирования квантово запутанных состояний, затем Я поняла. Бландинка. А что ты без Бориса? Лариса вздыхает. У него теперь Света. Какая Света? Его новая пассия не звонит. Избегает меня, боится. Света у него ревнивая. Моя подруга, между прочим, сучка. Вот гад. Я ему молодость отдала. Плачет, уткнувшись в халат Игоря. Игорь чешет затылок. Так ты отбей его. Лариса вслипывает. Как? Говорю уже, он меня избегает. А если ты с ним проведёшь хоть немного времени, всё будет хорошо? Наверное. Игорь звонит по мобильному. Марис, есть дело. Ушла, да? выключай телефон. Ты Борису позвонил? Да, сейчас приедет. Ты пока спрячься в моей комнате, я всё устрою. Дависо уходит в спальню. Новая сцена. Входит Борис. Он одет практичную полувоенную одежду. На левой стороне груди какой-то значок или медаль. По жизни все ровно? Ты говорил, что можешь пристроить золото? Без напряга? Что, сэкономил при сборке? Николай даст по ушам. Осматривает установку. Игорь достает слиток золота. Нет, синтезировал. Ты его сдай кому-нибудь, кто у тебя потом не найдёт. Борис, расмотает слиток. Золото хоть путное. Нормальное, только изотопный состав необычный. Короче, тебе половина. Замётано. Перешить слиты карман. На этой бандуре сделал? Нет, это медицинский прибор МРТ, проверяет здоровье. Не хочешь опробовать? Да я здоров как бы. А, значит, боишься? А Николай велел тебе во всем мне помогать. Чего мне бояться? Ну и отлично. Сюда. Игорь ведет Бориса в другой конец комнаты. Там находится стеклянная кабинка. Борис входит в нее, Игорь щелкает клавишами. Готово. Борис выходит из кабинки. Ощущения какие-то странные. Как будто куда-то летал. Что у меня со здоровьем? Игорь смотрит на экран. Требуется время на расшифровку данных. Никогда. Меня девушка ждёт. Света? Ты откуда знаешь? Лариса напела. Надоела она мне. Немного развеюсь. Ну, счастлива. Борис уходит. Игорь громко. Лариса! Лариса выходит из комнаты. Я Лика. Борис был? Да, сейчас. Игорь идет в другой конец комнаты. Там точно такая же стеклянная кабинка, в которой стоит Борис, закрыв глаза. Значок у него на правой стороне груди. Не поняла. Он остался? Да, причем теперь в полном твоем распоряжении. Это зеркальная копия. Трогает значок на правой груди. Сердце у него справа, и я думаю, что такое же, неверное. А а другой орган посередине, как обычно, только не проси его увеличить. Я не о том. Оригинал где? Поехал к Свете. Это сказка. Он живой? Не знаю. В сказках говорится о поцелуе любви. Игорь открывает кабину. В неё входит Лариса и целует Бориса. Борис 2 открывает глаза. Ощущения какие-то странные, как будто куда-то летал. Что у меня со здоровьем? Всё в порядке. Только ты зря с собой в установку мобильник взял. Временно не будет работать магнит. Борис 2 смотрит на Ларису. А ты что тут делаешь? Работаю. А вот твоя Света гуляет, пока тебя нет. Гонишь? А ты ей позвони. Подает ей свой телефон. Борис-2 звонит. Света, привет. Как кто? Борис! Какие шутки, бля! Чего? Да сам ты пошел в козел! Выключая телефон, рассеяно. Она меня послала. И с ней какой-то мужик. Говорит он Борис. Вот видишь, разве этой девке можно верить? Надо ехать разбираться. Лариса томно улыбается. А куда спешить? Борис 2, оценивающе оглядывает Ларису с ног до головы. Да, спешить некуда. Поедем к тебе, с твоей подругой я потом разберусь. Борис 2 и Лариса уходят. Новая сцена. День. Уходит Борис один. Где Лариса? Поехала домой. Чё за мужик с её телефона звонил? Её новый хахаль очень похож на тебя. Как он сюда вошёл? Не знаю. Охраной ты заведуешь. Ну, я ему покажу. Борис один уходит. ЗВОНОК В ДВЕРЬ сына. День. Ходит Борис 2. Тингал на левом глазу с Ларисой. Прикинь, поехали к Лариске. Там уже этот козёл в подъезде караулит. Думает, что меня можно в расплох застать. Навалял ему по самое не хочу. Пусть знает, как на мою девушку пасть разевать. Лариса обнимает Бориса 2. Ты мой герой. Ты тоже хорошо впрягай. Как заехала ему сумкой по шее. У тебя что, кирпичи там? тяжело оноша современной девушке Я заехал в один ломбард Короче, твоя доля Отсчитывай деньги Не надо по треть на Ларису, у тебя же теперь две девушки Какие две? Света мне изменила. С кем? Клюпи драться не умеет. Не пойму, куда моя машина исчезла. Охрану спрашивал, говорят, я сам на ней уехал. Может, он её угнал? Может, разберусь. Лика, поехали ко мне. Поехали. Лариса и Борис 2 уходят. Новая сцена. Вечер. Ходит Борис один. У него фингал на правом глазу. Подкараулил этого фрейера в подъезде, навалял ему по самые помидоры. Если бы не Лариса, он бы не ушёл. Он ведь был. Кроме Бориса тут никого не было. Я крана так говорит. А всё равно странно. Света та ещё фифа. Как увидела драку, так дала старикача. А вот Лариса не растерялась. Начала махать сумкой, как битой. Твоя школа. Только почему она за него так заступалась? Я тебе это и говорил, обидел девушку, почём зря. Да помирюсь два счёта. Поеду к ней. Может, не надо торопиться. Пусть она осознает, кто ей дорог. Ха. Чем больше женщина мы меньше, тем меньше больше она нам. Завтра позвоню. Сцена. Утро следующего дня. Ходит Лариса. Как Борис? Ты имеешь в виду копию? Левый у него всё какое-то мягкий, хотя в парселе хорош. Ты же хотела не агрессивного. Не агрессивный, он какой-то неинтересный. Вот пойми вас, блондинок. И где он? И исчез. Пошёл утром мыться. Долго не выходил из ванной, я забеспокоилась. Пошла смотреть, его нет. И одежды тоже нет. Да, живые объекты у меня получаются не очень стабильные. Хорошо, что деньги он перед исчезновением выложил. Да. Ага, на тумбочку. Игорь смотрит на неё подозрительно. Ну ладно, ладно, сама выложила. На всякий случай. Не беспокойся, настоящий Борис всё осознал и мечтает к тебе вернуться. Да? Ой, Борис. Здравствуй, Лика. Рад тебя видеть. Борис удивлённо. Здравствуй. Странное дело. Звонили из ломбарда, говорили, что я вчера сдавал им золото. А оно исчезло? Я в это время был здесь. Да, я могу это подтвердить. И многие другие. У меня алиби. Я хотел сдать золото. но закрутился. А потом глянул, его уже нет. Ты говорил, что оно нестабильно? Да. Всё какое-то нестабильное. Света точно была с другим мужиком, хотя говорит, что со мной. Врунья она. Ты весь день был со мной и всё? Ночь. На самом деле, я только утром к тебе приехал. Но кто-то на меня похожий пытался меня подставить, а потом уехал со Светой. Во всяком случае, она не отвечает. Всё в прошлом, любимый. Спасибо за деньги. Какие деньги? Неважно. Деньги лишними не бывают. Поехали отдохнём за границей. Борис несколько рассеянно. Поедем. Я тут работу сделаю и к тебе. Да, милая. Пойду прогрею машину. Борис уходит. И этот какой-то мягкий, совсем соглашается. Это точно оригинал. Ты кричи, копия исчезла. Может, ищес исчез оригинал? Тебе этот вариант не нравится? Нравится. Я сначала думала, что ты меня разыгрываешь с копированием, что это оригинальный Борис. Потом почувствовала, что он немного другой. Как это может быть, если он полная копия? Может, и не полная? Пришельцы из зеркального мира? Во всяком случае, он со мной. Спасибо тебе. Смотри, чтобы Борис не увидел. Лариса улыбается. Тогда ты сделаешь мою копию, которая будет любить тебя. Игорь демонстративно чешет затылок. Интересная мысль.